Те, кто наблюдал за происходящим со стен Дорбиона, вряд ли могли бы разделить оптимизм рекрута Гарома, если бы услышали его реплику. Отсюда, с высоты, отряд Белоголовых был похож на крохотный островок, вокруг которого тяжело перекатывались темные волны. И людям на стенах было ясно, что бы ни предприняли мастера училища, этот островок обречен. «Они же говорили, что не будут сражаться» спросил сэр Айман Королеву. Летей, не отрываясь, смотрела на поле. Вот темные волны, отхлынувшие было сначала, снова начали медленно наползать на островок. Пехотные капитаны сумели умерить панику в своих отрядах, перестроить ряды и возобновить атаку. Теперь рекруты оказались зажаты войсками Марбарна не с двух сторон, а со всех четырех. «Они и не сражаются», не поворачиваясь к генералу, ответила Лития. «Что же они, по-вашему, делают?» «Защищают свою королеву». «Как это?» «Защищают свою королеву», — повторила Лития, вразумляя марбарнийцев, пришедших сюда с войной. Айман вздохнул. Он не понимал того, что говорит Ее Величество. Он многого не понял из того, что случилось сегодня. Да он и не старался разобраться. Разве сейчас время вникать во все это? Главное это то, что враг у ворот Дорбиона. И надежда, возлагаемая на магов, умерла. И эти рыцари порога, которые, по мнению Аймана, могли бы внести немалый вклад в борьбу против наступающих, творят что-то странное вместо того, чтобы просто защищать город. Ну как смогут эти лопухи, которые гораздо только с пивными бочонками сражаться, противостоять полчищам врага? Скоро рухнут стены Дорбиона. Скоро марбарнистские захватчики войдут на его улицы. Надо было сдать город, в который уже раз горько подумал Айман. Тогда нас не тронули бы. А теперь враг, несомненно, отыграется за то, что ему пришлось повозиться, штурмуя древние стены. А уж тем, кто возглавлял оборону Дорбиона, точно голов не сносить. «И что же?» – произнесся Райман. «Марбарницы будут их рубить, а они палками отмахиваться. Вы же понимаете, Ваше Величество, рекруты не продержатся и четверти часа». Королева и теперь не обернулась к нему. Она смотрела, как отряды марбарницев стиснули в кольцо рекрутов, как завязалась рукопашная, исход которой можно было предугадать уже сейчас. «Но ведь когда-то давно». Сыр отстаивая ее литий и честь, в одиночку сокрушил сотни королевских гвардейцев, подкрепленных к тому же отрядом боевых магов из могущественного тогда ордена. А теперь Кай не один, с ним оттар и герб, с ним полтысячи рекрутов. «Тогда Кай сражался», — ответила королева сама себе. «Впервые в своей жизни сражался с людьми». А сейчас он ни за что не станет этого делать. Генерал Сарайман повторил свой вопрос. Королева все-таки повернулась к нему. Этот же вопрос она только что мысленно задала себе. Однако, Сарайман проговорила Лития, рекрутам уже удалось повернуть вспять многотысячные орды врагов и уничтожить большую часть осадных орудий и успешно отразить с десяток стрелковых атак. «Теперь им некуда деться, Ваше Величество», – возразил генерал, чувствуя в груди глухое раздражение. «Никто, оказавшись в их положении, не смог бы ничего поделать». Кажется, Лития поняла, что чувствует генерал. сыра Аймана вдруг поразила мысль, такая простая мысль, та, что приходила ему на ум последнее время все чаще и чаще, та, которую он с животным страхом гнал от себя». «А ведь и мне не спастись», — подумал генерал. «Зарубят в бою или казнят на площади. Или чего похуже замучают в застенках, мстя за то, что учинили эти проклятые рыцари с их рекрутами». Королева внимательно смотрела на него. «Мы погибнем», — неожиданно для самого себя негромко выговорил Айман и мельком оглянулся на подавленно молчащих в стороне вельмож и капитанов. «Мы все погибнем, Ваше Величество!» Страх, который он единожды не сумел сдержать, подчинил себе его существо. «Что с того?» – сузило на генерала глаза Лития. «Может быть, лучше было бы отдать Дорбион без боя?» «Да!» – едва не выпалил Айман, но сдержался в последний момент. «По крайней мере», – проговорил он, – «тогда бы нам сохранили жизни. Нам и вашим подданным, ваше величество», – поспешно добавил он, словно оправдываясь. Королева взглянула на поле. Островка уже не было видно. Бушующее темное море поглотило его. В том месте, где недавно виднелся островок, мелькали только белые головные повязки рекрутов. «Где-то там и Кай», – подумала Лития, – и эта мысль отозвалась в ее сердце вполне физической болью. Генерал Айман отошел к капитанам и вельможам. Королева закусила губу, как делала всегда, когда напряженно о чем-то размышляла. — Да, — тихо прошептала она, — да, — сэр Айман, — позвала она генерала. Айман отозвался не сразу. — Я приказываю, — раздельно выговорила королева. Открыть королевские ворота и направить все отряды, находящиеся сейчас на площади, в атаку. Генерал разинул рот. «Вы слышали», — сказала Лития. «Повторять я не буду». «Это... это невозможно, Ваше Величество», — застонал генерал. «Нельзя открывать ворота, никак нельзя. Что смогут сделать две тысячи ополченцев? Их порубят на куски, а в открытые ворота войдет враг». «Пока марбарницы отвлечены на рекрутов, мы атакуем их. Удалось же полутысячи рекрутов отбросить назад на много превосходящие их силы. Это наш шанс!» Айман отступил на шаг. Смертная тоска металась в его расширившихся глазах. Смертная тоска, рождающая дерзкую отвагу. «Нет никакого шанса!» – выкрикнул он. «Я не буду отдавать этого приказа! Не буду!» Лития выглядела спокойной, только губы у нее побелели. «В таком случае завтра же с рассветом вас обезглавят на поле плах», — сказала она. Айман истерически расхохотался. «Завтра! А будет ли оно это завтра?» «Вы обезумели, сэр Айман. Даю вам последнюю возможность оправдаться. Прикажите открыть ворота и атаковать». Лицо Аймана исказила уродливая гримаса. Он зашипел что-то сквозь зубы, но почему-то вдруг неожиданно замер. Лицо его медленно распрямлялось. «Хорошо, Ваше Величество», — сказал он и криво улыбнулся. «Я отдам приказ». «Спина к спине!» — это был последний приказ, который расслышал гором. Потом вихрь боя закружил его с бешеной силой. Гором, орудуя своей палкой, вышибал мечи и копья из рук марбарнийцев, ломал ударами ног и локтей, щиты, руки и ребра нападавших, крутился между клинков, ловко избегая ранений. Но, что бы рекрут не делал, он не выпускал из внимания Ажа, который вразумлял марбарнийских ратников за его спиной. Дважды горому пришлось сшибать воинов, подбиравшихся к Ажу в тот момент, когда хромому рекруту затруднительно было отразить удар. Несколько раз Аш выручал Гарома, когда тому приходилось особенно худо. Аш в первые же мгновения схватки сунул свою палку за пояс. Ему оказалось удобнее обходиться голыми руками. Маленький и юркий полторы ноги сновал между неповоротливыми в своих доспехах марбарницами, делая молниеносные, почти незаметные выпады костяшками пальцев или кулаками в незащищенные места». Казавшиеся со стороны совершенно безобидными, эти удары на деле обладали сокрушительной мощью. Резкие тычки в определенные точки тела лишали сознания, обездвиживали конечности, туманили зрение, повергали в полный, хотя и временный паралич. Впрочем, Игором бил так, что одного удара хватало на то, чтобы вразумляемый надолго потерял способность не только сражаться, но и даже двигаться и соображать. Рекрутов учили тому, что поставленную им задачу нужно выполнять любой ценой. Даже ценой собственной жизни. Ко дню выпуска питомцы училища вообще забывали о том, что у них есть что-то собственное. Все было общим. И главным общим был их долг. И в какой-то момент у кого-то из рекрутов раньше, у кого-то позже это общее стало пониматься как собственное. Долг. Общее дело стал для рекрутов их жизнью. Поэтому, вразумляя оголтело набрасывающихся на них марбарницев, ученики-рыцари действовали, не оглядываясь на собственную безопасность, вернее, не концентрируясь на ней. Полученные от мастеров исключительные боевые навыки в полной мере компенсировали инстинкт самосохранения. К тому же каждый рекрут нисколько не сомневался, что в любой момент на выручку к нему придет его напарник. И напарник этот тоже знал, что он полностью под защитой друга. Потому что оберегать тех, с кем делаешь одно дело, являлось частью долга. Рекрутам, атакуемым полчищами врагов, не нужно было заботиться о том, чтобы остаться в живых. А значит, им не приходилось бояться смерти. Это попросту не могло прийти им в голову. Полагаясь друг на друга, они выполняли то, зачем пришли сюда. Бесстрашно, в полную силу и не сомневаясь. Потому что все, что они усвоили в училище, позволило им отринуть и забыть страх, слабость и сомнения. Марбарнеец увидел перед собой человека без доспехов и с одной только палкой в руках – И довольно осклабился, как и все прочие до него. Взмахнул мечом, особо не прикидывая, куда именно ударить. Любой удар, полагал он, достигнет цели. А палка, будь она выставлена блоком, конечно, его клинок не остановит. Гором выбил меч из руки ратника еще в замахе. Вся штука была в том, что нужно было попасть палкой не по лезвию клинка, а по его плоскости. Если верно рассчитать удар и точно определить точку приложения силы, можно было и вовсе переломить клинок. Мастер Кай на тренировках показывал, как ломать клинок хоть обычной палкой, хоть ребром ладони. Вот только пока еще далеко не все старшие рекруты усвоили этот довольно сложный навык. Старшим рекрутам предстояло еще многому научиться. Ратник замер, глядя на свою растопыренную пятерню, которая мгновение тому назад сжимала рукоять меча. Пока у обезоруженного марбарнейца длился приступ изумления, гором успел повергнуть на землю еще двоих, столкнув их головами друг с другом. Потом развернулся и резко хлестнул обезоруженного палкой по уху. Задохнувшись от болевого шока, ратник упал ничком. А гором снова поднял палку. Прямо на него от ближайшей кучи дерущихся рванули двое марбарнийцев. И вид этих ратников говорил о том, что намерения атаковать они явно не имеют. Оба марбарнийца были без оружия. Один зажимал рукою сильно кровоточащую резаную рану на плече, другой, цепляясь за первого, волочил за собой ногу. «Это что за хрень?» – удивился гором. Следом за марбарницами. Мчался здоровенный бородатый мужик в измятом панцире с огромным топором в руках. Двое раненых не представляли опасности. Опасен был воин с топором. Поэтому рекрут прыгнул вперед, пропустил шарахнувшихся от него марбарницев и длинным выпадом поразил преследующего их воина в локтевой сустав. Тот завопил от боли, тут же выронил топор. Гором занес палку для последнего решающего удара. «Ты чего?» – простонал пятясь бородатый. «На своих-то! Мы вам на подмогу пришли! Мышь!» Он не договорил. С шипением метнулась к нему дымная плеть, хлестнула по лицу, вырвав клок бороды вместе с кожей. Воин откатился в сторону, воя совершенно по-звериному. Мастер Кай двумя ударами магических плетей расшвырял дерущихся и обернулся к горому. «Из города послали ополченцев» сказал он. Они тоже подлежат вразумлению. Крепитесь, рекруты. Сказав это, болотник снова взмахнул руками. Дымные плети взвились в воздух и развернулся туда, где сшиблись в рукопашной две немалых группы марбарнийцев и гайлонцев. Берегись! услышал гором, предостерегающий крикажа, справа! Вопли и ляск накрыли обоих рекрутов. Спешно отступающий под натиском гайлонского ополчения большой отряд марборнийской пехоты смял их, захлестнул, втянул в себя.